глава 14 поездка оказалась очень скучной карета медленно продвигалась вперед по разбитым дорогам иногда застревая в грязи порой приходилось ждать пока слуги доны салан и случайные крестьяне не вытащат экипаж однажды слетело колесо из-за чего нам пришлось потерять полдня почти все время моросил мелкий дождь превращая и без того не слишком яркий пейзаж за окном в нечто серое и непривлекательное. Отодвинув в сторону занавеску, я видела то луга, тянувшиеся по обе стороны дороги, то мелкую речушку, бежавшую по камням, то негустой лес. Встречавшиеся по пути люди, в основном крестьяне, провожали экипаж доны Салан равнодушными взглядами. Я с тоской вспоминала, как путешествовала раньше. Быстро, легко и, главное, с комфортом. А здесь ни смартфона, ни ноутбука и даже скучной книжки. Сиди, смотри в окно и прислушивайся к редким беседам Доны Салан и ее дочери. Меня они разговорами не удостаивали. Я не обижалась, понимая, что для высокородных дам прислуга что-то вроде мягкой подушки занимает место в карете И порой может пригодиться, но не живой человек со своими мыслями и желаниями. Впрочем, старшая Дона Салан относилась ко мне неплохо, в отличие от Рувельта, не гнушавшегося избивать слуг и державшего их в проголодь. Женщина в первой же деревне, где мы остановились, вручила мне тяжелый кошелек. На мой вопросительный взгляд она ответила, что мне неплохо было бы купить одежду, новое платье, плащ. Удобные туфли. Теперь ты служишь дому Салан, милочка, заметила хозяйка, не глядя на меня. Горничная моей дочери не может выглядеть как оборванка. Вот и думай, то ли наградила, то ли обидела. Но я не стала задумываться над этим. То, что в моем мире звучало оскорбительно, в этом было в порядке вещей. В отличие от матери, Лирма салан держалась холодно. Я не сразу это заметила. Девушка отлично владела собой, не позволяя презрительных взглядов или капризов. Она не заставляла перестилать ее постель или заново укладывать волосы. Не злилась, когда на кухне постоялого во двора не было ее любимого блюда. Но однажды, когда я у окна штопала порвавшееся кружево на платье, Лирма вдруг резко поднялась с кровати. Она села за туалетный столик Осторожно откинула с лица вуаль и долго смотрела на свое отражение, пока ее глаза не наполнились слезами. Почему? Почему? Повторяла она. За что такая несправедливость? Она прижала к щеке шелковый платок, будто пытаясь оттереть пятнышки, уродующие ее красоту. Я сидела тихо, не представляя, что делать дальше, подождать, пока Лирма успокоится. Или выйти в коридор, сделав вид, что ничего не заметила. Половица скрипнула под моей ногой, заставив дочь хозяйки обернуться. «А ты здесь?» Ее взгляд буквально обжег меня ненавистью. «Решила взглянуть на уродину. И как? Нравится?» «Дона, вы напрасно так думаете. Но если вам неприятно, я немедленно уйду». Дверь с гулким стуком захлопнулась за мной. Спустя мгновение об нее ударилось что-то тяжелое. Я только вздохнула, понимая, что Лирма ненавидит меня за молодость и красоту. Неважно, что я никак не виновата в ее уродстве. Просто больно каждый день видеть девушку, которой в плане внешности повезло больше. «Наверное, я не смогу работать у Салан», — думала я, спускаясь по лестнице. Лирма избавится от меня сразу же, как мы приедем в столицу. Я медленно пила уже третью чашку травяного настоя, когда послышался шорох шелкового платья, и к моему столу подошла Дона Салам. Думаю, нам надо поговорить, Арин. Склонив голову, я ждала, что женщина скажет, что больше не нуждается в моих услугах, или ее дочь хочет, чтобы она меня уволила. Но Дона Салан поступила иначе. Сначала она поставила на стол маленькую пирамидку из голубого камня. «Не хочу, чтобы нас подслушали. Скажи, Арин, тебя не удивило лицо моей дочери?» «Удивила, Дона», — ровным голосом ответила я. «Но я никому об этом не рассказывала». «Знаю». Женщина постучала по столу тонкими, унизанными кольцами пальцами. Я знаю, что ты держишь данное слово, но речь не об этом. Я хочу рассказать тебе о Лирме, о том, какой она была раньше. Повисла пауза. Дона Салан смотрела куда-то в сторону, не замечая моего удивления. Почему она вообще решила поговорить со служанкой? Ей не все равно, что думают о ней и ее дочери. Я вдова. «Мой муж умер несколько лет назад», — начала Салан. Лирма — моя единственная дочь и наследница. С детства она удивляла окружающих не только умом, но и редкой красотой. Люди оборачивались ей вслед. Синие глаза, нежная кожа, облако золотистых волос. Женщина слабо улыбнулась, вспоминая прошлое. Я мечтала о том, как поеду с ней в столицу, чтобы представить ко двору. Моя девочка будет выбирать среди самых знатных и богатых людей Луссора. Возможно, даже один из принцев обратит на нее внимание. Открою тайну. Лирма с пятнадцати лет была влюблена в одного из наших правителей драконов. Драконов? Глупо повторила я. Каких еще драконов? Дона Салан приподняла тонкие брови. «Разве ты не знала, что наши правители — могущественные маги и имеют вторую сущность? Они могут превращаться в драконов?» Разумеется, я об этом не знала. На постоялом дворе Рувельта некому было обсуждать правителей Луссора. «Да я бы и не поверила, что кто-то способен превращаться в монстра из древних легенд». Кстати, а почему правителей двое? «Лирму ждало блестящее будущее», — продолжила Салан, Но все рухнуло после первого осеннего бала во дворце наместника. Моя дочь затмила всех признанных красавиц. Все мужчины, от безусых мальчишек до почтенных отцов семейств, склонились перед ней. Но женщины... Они возненавидели Лирму, когда их женихи и мужья кинулись ухаживать за ней. Было бесполезно объяснять, что никто из мужчин Лирме не нужен. Она мечтала только о принце. При этих словах мое сердце словно кольнуло острая игла. Я не могла понять, почему. Какое мне дело до Лирмы и неизвестного принца? Тогда я совершила ошибку. Мне следовало сразу увести Лирму в поместье. Все равно она не собиралась выходить замуж ни за кого из поклонников. Но дочери так понравился город, модные лавки, театр, походы в гости, что я не решилась ей отказать. С каждым днем в нашем доме увеличивалось количество цветов и подарков. Большинство из них, особенно драгоценности, приходилось возвращать. А сколько брачных предложений я выслушала, с трудом успевая сочинять вежливые отказы. Даже наместник отвернулся от любовницы, на которой собирался жениться, и сделал предложение Лирме. В том, что случилось дальше, я подозреваю Донну Рис, любовницу наместника, хотя прямых доказательств нет. Но это могла быть любая дама, потерявшая жениха из-за Лирмы. Однажды утром я проснулась от страшного крика, бросилась в комнату дочери и увидела ее изменившееся до неузнаваемости лицо».